Переход через гору. Когда я, наконец, пробудился, все мое тело сковывало сильное онемение. Так, вероятно, чувствовал бы себя хорошо выбитый ковер, если бы обладал способностью чувствовать. Первое, что я увидел, открыв глаза — была почтенная физиономия нашего старого друга Белали, который сидел рядом с моим травяным ложем, задумчиво поглаживая длинную бороду. В моей памяти сразу же воскресло все нами перенесенное за это время, а тут еще я бросил взгляд на бедного Лео, который лежал рядом со мной. Его лицо превратилось в зыбкое желе а прекрасные кудри желтых стали белыми. Я закрыл глаза и застонал. Любопытно отметить, что недавно к волосам Лео стал возвращаться их первоначальный цвет. Сейчас они желтовато-серые, и я надеюсь, что со временем они станут такими же, как и прежде. «Ты спал долго?» «Мой бабуин», — сказал старый Белали. «Как долго, отец?» — спросил я. «Один круг солнца и один круг луны, день и ночь. И лев тоже. Ты видишь, он еще спит». «Благословен сон», — ответил я, «ибо он поглощает все воспоминания». «Расскажи мне», — попросил он, — «что с вами случилось?» И что это за странная история о смерти той, которая никогда не умирает? И помни, мой сын, если эта история верна, и ты, и лев в большой опасности. Вам не миновать раскаленных горшков, а затем и съедение Многие с нетерпением ожидают подобного пира. Неужто не знаете вы, мои дети, что эти амахагеры, обитатели пещер, ненавидят вас? Они ненавидят вас за то, что вы чужеземцы, и еще сильнее из-за тех своих братьев, которых она приказала казнить ради вас. Нет никакого сомнения, что как только они узнают о смерти грозной владычицы Хии, той, чье слово «закон», вам не избежать раскаленных горшков. Но расскажи все по порядку, мой бедный бабуин. В ответ на его просьбу я рассказал ему не все, разумеется. Это было бы нежелательно, а только то, что счел целесообразным, а именно, что ее больше нет в живых. Она попала в огонь, и, как я ему сказал, ибо то, что произошло на самом деле, было бы выше его понимания, сгорело. Я также рассказал ему, о некоторых ужасных подробностях нашего спасения, и это произвело на него большое впечатление. Но я ясно понял, что он не поверил моему описанию смерти Айши. Он верил, что я его не обманываю, но сам он считал, что по каким-то своим соображениям она только исчезла на некоторое время. Однажды при жизни его отца сказал он, она отсутствовала двенадцать лет и ходил в слух будто много поколений назад ее не было целое поколение затем она внезапно возвратилась и разразила женщину которая заняла место царицы я ничего не сказал лишь печально покачал головой увы я слишком хорошо знал что Айша больше не появится во всяком случае Белали никогда ее не увидит. — А теперь, — заключил Белали, — что ты собираешься делать, мой бабуин? — Не знаю, отец, — ответил я. — Можем ли мы бежать из этой страны? Он покачал головой. — Это очень трудно. Через кор вам нельзя идти, ибо как только эти гиены увидят, что вы одни, Он многозначительно улыбнулся и сделал движение, каким мы надеваем шляпу. Но, как я вам говорил, через утес есть перевал, по которому перегоняют скот на пастбище. Эти пастбища находятся в трех днях пути, за болотами. Я слышал, что в семи днях пути оттуда большая река, которая течет к черной воде. Если доберетесь туда, вы, может быть, и спасетесь. Но как вам добраться туда? Белали, — сказал я, — ты знаешь, однажды я спас тебе жизнь. В уплату за этот долг, отец, спаси меня и моего друга Льва. Тебе будет приятно вспомнить об этом, когда придет твой час и будет что положить на чашу весов, чтобы уравновесить причиненное тобой зло, если ты его совершал. К тому же, если ты прав, и она только скрывается, вернувшись, она щедро вознаградит тебя. «Мой бабуин», — отвечал старик, — «не думай, что у меня неблагодарное сердце». Я хорошо помню, как ты спас меня, когда все эти собаки только ждали моей погибели. Я воздам тебе добром за добро, и, если это возможно, спасу тебя. Слушай меня. К завтрашнему утру я приготовлю паланкины, чтобы вас перенесли через горы и болота. Я скажу, что такова воля той, чье слово закон». И тот, кто посмеет нарушить ее волю, будет брошен на растерзание гиенам. Дальше вы должны уже действовать сами. И если вам будет сопутствовать удача, доберетесь до черной воды, о которой ты мне рассказывал. Но смотри, лев просыпается. Я велел, чтобы вам приготовили завтрак самочувствие лео, как я узнал после его пробуждения, оказалось отнюдь не таким скверным, как можно было предположить по его виду. мы плотно подкрепились, что было нам совершенно необходимо. после этого мы ковыляя спустились к ручью и выкупались, а затем вернулись и спали до вечера, когда вновь поели за пятерых. весь этот день Белали был занят подготовкой нашего путешествия. В полночь нас пробудило прибытие довольно большого количества людей. На заре появился и сам старик, и сказал, что, угрожая грозным именем хии Он подобрал необходимое число носильщиков и двоих проводников, которые переведут нас через болото, и что он настоятельно советует отправиться немедленно и даже готов сопровождать нас, чтобы предотвратить возможную измену. Я был сильно растроган добротой хитрого старого варвара по отношению к двум беззащитным чужеземцам. А для него, считая обратный путь, шестидневное путешествие было нелегким испытанием для человека столь почтенного возраста, но он с радостью вызвался нам помочь. Это свидетельствует, что даже среди амахагеров я никогда не слышал о другом таком ужасном племени дикарей с необыкновенным мрачным нравом и приверженностью кровожадным дьявольским обрядам. Есть люди добросердечные. Возможно, тут была и своя корысть. Белали опасался, что она внезапно появится и потребует у него отчета обо всем для нас сделанном. И все же, со всеми возможными скидками, следует признать, что он сделал для нас больше, чем можно было ожидать в сложившихся обстоятельствах. И я могу только сказать, что на всю свою жизнь сохраню нежные воспоминания о своем номинальном отце, старом Белали. Наспех позавтраков, мы отправились в путь, хорошо выспавшиеся и отдохнувшие, чувствуя себя, если говорить о нашем физическом состоянии, как в доброе старое время. Можете представить себе, каково было наше душевное состояние? Начался ужасающе трудный подъем, иногда по склону горы, но чаще по извилистой дороге, без сомнения прорубленной в скалах еще древними обитателями кора. По словам амахагеров, однажды в году они перегоняют часть скота на пастбище по ту сторону горы. Можно только предположить, что их скот необычайно силен и вынослив. Полонкинами, само собой, здесь нельзя было пользоваться. Мы шли пешком. К полудню мы достигли большой плоской вершины этой колоссальной каменной стены. Оттуда открывался великолепный вид. И на равнину кора, в центре которой мы ясно различали столбы разрушенного храма истины, и на безграничное унылое болото. Сама каменная стена, очевидно, замыкала древний кратер. Она была в полторы мили толщиной и все еще покрыта застывшей лавой. Здесь не росли ни трава, ни деревья. Пейзаж оживляли лишь разбросанные кое-где лужи. Недавно прошел дождь. Мы перешли плоский верх этого могучего вала, воздвигнутого самой природой, и начали спуск, хотя и не такой тяжелый, как подъем, но достаточно опасный, ибо в любой момент можно было свернуть себе шею. Длился спуск до захода солнца. На ночлег мы остановились на пологом склоне. У самого подножья дальше уже тянулись болота. На следующее утро, около 11 часов, мы начали утомительный переход через бескрайнее море болот, которое я уже описывал. Три полных дня носильщики тащили нас по зловонной трясине, над которой, казалось, так и носились флюиды лихорадки, пока наконец не выбрались на открытую, волнистую местность, где не было ни пашен, ни деревьев, но изобиловала всевозможная дичь. Здесь кончались пустынные и беспроводников практически непроходимые топи. На следующее утро, не без печали, мы простились со старым Белалей, который торжественно благословил нас, поглаживая свою седую бороду. «Прощай, мой сын, мой бабуин», — сказал он. «Прощай и ты, лев. Больше я ничем не могу вам помочь. Но если вам все же удастся достигнуть своей страны, будьте благоразумнее». И не отправляйтесь в неведомые страны, где вы можете сложить свои кости. Это будет последнее ваше странствие. Еще раз прощайте. Я часто буду о вас вспоминать. И ты не забывай меня, мой бабуин, ибо у тебя верное сердце, хотя лицо и безобразное. Он повернулся и пошел. А за ним потянулись высокие мрачные носильщики, последние амахагеры, которых мы видели. Со своими пустыми паланкинами они напоминали траурную процессию, несущую убитых воинов с поля битвы. Мы провожали их взглядом, пока они не скрылись среди болотных испарений. Оставшись вдвоем в этой пустыне, мы осмотрелись, и повернулись лицом друг к другу. Около трех недель назад мы вчетвером углубились в болото Кора. Двое из этих четверых мертвы. Оставшиеся двое прошли через тяжкие испытания, пережили странные приключения, более ужасные, чем сама смерть. Три недели. Всего три недели. Время бесспорно следует измерять событиями, а не количеством прошедших часов. Казалось, прошло целых тридцать лет с того дня, когда мы покинули Вильбот. — Мы должны попробовать выйти к Замбезе, — Лео, — сказал я. Но один бог ведает, удастся ли нам ее достигнуть. Лео кивнул. В последнее время он был очень молчалив. Мы тронулись в путь, не имея при себе ничего, кроме одежды, компаса, револьверов, ружей и около пары сотен патронов. Так мы навсегда простились с древними руинами некогда могучего имперского кора. По зрелым размышлений я решил не описывать последующих странных и разнообразных приключений. На этих страницах я только попытался коротко и ясно рассказать о событиях совершенно исключительных. И сделал я это не с целью немедленной публикации, а только для того, чтобы, пока они свежи в моей памяти, запечатлеть подробности и результат нашего путешествия, представляющий Большой, как я полагаю, интерес для всего мира, если, конечно, мы решим напечатать эти мои записки. Пока, во всяком случае, у нас нет такого намерения. Помимо всего, наше последнее путешествие проходило довольно обычно, напоминая все испытанное другими путешественниками по Центральной Африке. Достаточно сказать, что, претерпев невероятные трудности и лишения, мы все же добрались до Замбези, пройдя около 170 миль к югу от того места, где Белали оставил нас. В течение шести месяцев мы были в плену у дикого племени, которое приняло нас за сверхъестественных существ, особенно леос его молодым лицом и белоснежными волосами. В конце концов, нам удалось бежать. Мы пересекли Замбези и направились к югу. Мы были уже на грани голодной смерти, когда, на свое счастье, встретились с полукровным охотником-португальцем, который преследовал стадо слонов и забрел вглубь материка, где он никогда еще не бывал. Этот человек принял нас очень гостеприимно. И в конце концов, после бесчисленных мук и приключений, мы достигли залива Делагоа по истечении 18 месяцев с того дня, когда мы вышли из болот Кора. И в тот же самый день сели на один из пароходов, курсирующий между Африкой и Англией, мимо мыса Доброй Надежды. Плавание прошло благополучно. И ровно через два года после того, как мы начали свои безрассудные поиски, мы сошли на берег в Саутгемптоне. Я дописываю эти последние слова в своей прежней комнате в колледже, той самой, куда 22 года назад с железным сундучком приходил мой бедный друг Винси накануне своей смерти. Над моим плечом склоняется Лео «Наблюдающий, как я пишу». На этом кончается мое повествование. По крайней мере, в той его части, которая может интересовать науку и мир. Чем это все обернется для меня и Лео, я даже не берусь предугадывать. Но мы оба уверены, что у этой истории должно быть продолжение. Ибо то, что началось более двух тысяч лет назад, должно окончиться лишь в отдаленном туманном будущем. Действительно ли Лео воплощение древнего каликрата, о котором говорится в надписи на черепке? Или Айша обманулась странным наследственным сходством? Читатель вправе составить себе свое собственное мнение как по этому поводу, так и по другим. Мое мнение, что тут не было никакой ошибки. Часто по ночам я сижу один, мысленным оком вглядываясь в черный мрак еще не наступившего времени и размышляя, какую форму может принять дальнейшее развитие и эпилог великой драмы из какой сцены начнется следующий акт. И когда, наконец, начнется заключительное действие, а оно непременно начнется в соответствии с неуклонной волей судьбы и предназначениями которых не изменить, какова будет роль прекрасной египтянки Аминартас, принцессы из династии фараонов, ради которой жрец Каликрат Нарушил свой обет Исидия, и преследуемый разгневанной богиней, чье возмездие неотвратимо, бежал на Ливийское побережье, чтобы там, в коре, совершилось предначертанное роком. Конец книги Январь 1910 96-го года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Светлана Раскатова.